Глава четвертая, в которой рассказывается о сложностях перехода до пропорядочного гражданина на нелегальное положение. Вадим очнулся от того, что ему на нос упала тяжелая капля скопившегося на потолке конденсата. Он отлип от волглова пола, сел. В голове тенькала, как будто кто-то дергал струны расстроенной гитары. В горле застрял шерстистый ком. Вадим судорожно сглаживал, но слизистая пересохла, слюны не было, и ком никак не проваливался, мешал дышать. Все еще подташнивало, конечности налились свинцом, он еле мог ими пошевелить. Дверь в каморку оказалась закрыта, Бюхнер отсутствовал. Зато появилось то, чего прежде не было. Посередине, на расстеленной ветоши, стоял металлический ящичек с привинченным на крышке прибором неизвестного назначения. Из него тянулись жилки медных проводков, уходившие через маленькие отверстия в корпус ящичка, и торчала антенна, как у радиоприемника. Вадим закашлялся. Трахея забулькала, ком, наконец, протиснулся внутрь и растворился. Дышать стало легче. Придерживаясь за стену, он встал. Ноги подрагивали, но не подгибались. Уже хорошо. В каморке было душно. Он толкнулся в дверь, но ее заклинило. Что за дерьмо? Куда подевался швейцарец и откуда взялась эта штука с проводами и антенной? Вадим подошел к ящичку, приподнял крышку. Внутри оказались спрессованные желтоватые гранулы, похожие на тротил, а вот и детонатор. Достаточно одной электрической искры, чтобы ящичек взорвался. Вадима прошиб холодный пот. Так вот что все это значит. Надо немедленно выбраться отсюда, поставить в известность охрану, принять меры. Привозмогая слабость, он снова шагнул к двери. и занёс кулаки, чтобы грохнуть ими в гулкую обшивку, но тут петли звучно всхлипнули, и в каморку вырвались пучки света, заставившие Вадима зажмуриться. Руки вверх! услышал он повелительный голос. Он сделал шагок назад, протер заслезившиеся глаза. В дверном проеме теснились трое в кажанках, со смурными обличьями и наганами, направленными на Вадима. он поднял руки и заговорил ровно, без резких интонаций. «Товарищи, вы из органов?» «Я как раз собирался доложить». «Не трудись», — оборвал тот, что выступил чуть вперед и цепко обшаривало взглядом пространство. «Нам уже доложили». Он так и сказал, «доложили», с ударением на втором слоге. Да и в целом не производил впечатления интеллектуала, как и те двое, что его сопровождали». Вадим понял. Втолковать что-то этим тугодумом будет трудновато. Тем не менее он предпринял новую попытку объясниться. «Я здесь по недоразумению, или правильнее выразиться по своей же дурости. Дал обвести себя вокруг пальца. Пасть закрой», — беззлобно посоветовал предводитель особистов и подошел к ящичку. «А это что?» Он поднял крышку, потыкал черным ногтем в тротил. «А это что?» «Бомба?» «Да. Но это не я ее сюда». «А кто же?» «Барон Врангель?» «Швейцарский репортер. Его фамилия Бюхнер». «Шуткуешь?» «А ну, вывертай карманы». Вадим явил готовность подчиняться. Достал пистолет и передал ближайшему искоженных. Второму отдал универсальный ключ. «Странно, но в левом кармане шинели болталось что-то еще». Хотя он вроде бы ничего туда не клал. Живетелись? Нам сопли жевать некогда. Вадим вытащил коробочку чуть побольше папиросной пачки и удивленно возлился на нее. Нокка! «Ну、Агент с крестьянским арго выхватил коробочку, покрутил, выщелкнул сбоку антенку, посмотрел на ящичек с прикрепленным сверху прибором. это что же? Одно к одному? Вляпался так вляпался. Но ничего уже не попишешь, надо идти ва-банк, а то у этих баранов хватит ума пристрелить его прямо здесь. Вадим пихнул под нос деревенщине ГПУшное удостоверение. Я состою при специальном отделе. Выполняю задание товарища Барченко, сведомо товарища Букия. Пропустите меня к телефону. Он надеялся, что корочки произведут надлежащее действие, но то ли нарвался на совсем уж кретинов, то ли у них имелись на его счет особые указания. «Ишь ты!» — пробурчал Вахлак, и Вадимов мандат утонул в его землистой клешне. «Документиками обзавелся. Дошлый!» Он кивнул одному из своих. «Шуруй наверх, Василь, звони на Лубянку». Через час Вадима со скованными руками доставили в кабинет следователя Абрамова. Судя по тому, что последний нас визировал, ах вы сеня мои сеня, расположение духа у него было неважнецкое. Что же вы, товарищ, пардон, теперь уже гражданин Арсенийев, так нас подвели. У КПУ всегда слыл о образцом служения Родине, а плотом и примером? — А вы... — Завелась, как говорится, паршивая овца в стаде. — Какая овца? — рассердился Вадим. — Дайте мне рассказать все по порядку. По порядку не вышло. Помешала ажитация. Он сбивался, перескакивал с пятого на десятое, из-за чего рассказ получился дерганным и маловразумительным. Абрамов выслушал с железобетонным видом, после чего принялся мрачно напевать «Из-за леса, из-за гор, а ехал дедушка Егор». Он остановился напротив стула, на котором сидел Вадим, и выпалил «А вы меня за болвана держите, да?» Бюхнер прибежал к администратору гостиницы. На нем лица не было. На Бюхнере, не на администраторе. Сказал, что видел и Как вы спускались в подвал и несли вот это? Взмах в сторону стола, на котором стоял окаянный ящикик, начиненный взрывчаткой. Он прокрался следом, а когда вы вошли в подсобку, захлопнул дверь, чтобы нельзя было открыть изнутри. Администратор вызвал наряд, и вас взяли не так, не так, упорствовал подозреваемый. Ясно же, как Божий день, что он нарочно меня заманил. Это чистой воды провокация. Еще и Всевышнего приплели. Скривился Абрамов. Это уже не в какие ворота, гражданин Арсенийев. Вы и без того давно у нас на карандаше. С какой стати? А с такой. Из под уба, из под вяза. «Исподвязыва коренья. Происхождение у вас непролетарское. До революции служили в царской контрразведке. Да-да, мы и все знаем. Партию до сих пор не вступили. Как это понимать? Но я ничем себя не запятнал. Загляните в мой послужной список в политуправлении. Ни единого взыскания, одни благодарности. А кто вас благодарил?» — сощурился Абрамов. — Товарищ Барченко. На него у нас тоже досье имеется. Глядишь, за вас потянем, а там и до него, как по ниточке, дойдем. Скоты. Под Александра Васильевича копают, а может, и под его покровителя Бокия? И уже давно так. ОГПУ как банка с пауками, один другого подсидеть гораст. Собрав волю, Вадим спросил: «В чем меня обвиняют?» «О», взбодрился Абрамов. «Тут целый букет». «Начнем с этого». Он любовно погладил ящик с экстротилом. «Где взяли?» «Нигде». «Мину принес Бюхнер». «Он таскал с собой саквояж, в нем и спрятал». «Ай, ай, гражданин Арсенийев, не хорошо врать». «Во саду ли в огороде девица гуляла?» «Ладно, если б это была просто мина. Но вот же...» Он в пригоршне, как птицу, поднес к лицу Вадима свинченный с крышки ящичка прибор с антенной. «Я не знаю, что это». «Дурака валяете». «Не советую. Вам доподлинно известно, что это такое». Элемент радиоуправляемого фугаса. А вот еще один. Абрамов подхватил со стола коробочку, найденную у Вадима в кармане шинели. Это источник сигнала. Если нажать кнопочку, импульс передастся на взрыватель и... Да что я вам как малому ребенку втолковываю? Вы ведь и сами осведомлены, что к чему. Я читал о способах управления различными устройствами при помощи радио. Их, кажется, еще на заре века разрабатывали, но в прямую никогда не сталкивался. Опять врете! Голос Абрамова упал до гадючего шипа. Ранние разработки выйдено во яйца не стоит, а вот за то, что с двадцать первого года проектируется в особом тех бюро под руководством инженера Бекаури. Любая иностранная разведка миллионы отвалит. Вопали береза стояла, вопалику дрявая стояла. Следователь зашел Вадиму за спину, вцепился в его плечи пальцами, словно естребинными когтями, и сорвался на лай: Отвечать! Откуда у тебя прибор для управления взрывами на расстоянии? Допуск к чертежам и опытным образцам строжайше ограничен. Говори. Я не знаю, промямлил Вадим потерянно. Мне его подсунул Бюхнер. Опять Бюхнер. Как по-твоему иностранный журналист сумел проникнуть на режимный объект и выкрасть сведения, представляющие государственную тайну? Спросите об этом у него. Кстати. Вадим выпрямил спину, согнувшуюся под тяжестью рук Абрамова. Я требую очную ставку. Пусть этот господин прям мне даст показания. Хитер, шельма! Абрамов отошел от него, погрозил пальцем. Очная ставка пока что отменяется. Бюхнера нет. То есть как? Обошли весь дом советов, как сквозь землю провалился. Вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской. И если ты в поповские бас не веришь, то молись, чтобы он нашелся живым и невредимым. Но как я мог его не ты, так другие? Банда Черного Короля, да? Я тебя сразу заподозрил. Это ты на Черкизовском кладбище всех под пули подставил. «Кто же еще?» Знал и место, и время. Передал своим подельникам, и они покрошили ребят в кровавый винегрет. Вадим вскочил со стула, как ошпаренный. «Что вы городите? Я сам чуть не погиб. Меня друг прикрыл, он сейчас в больнице, его спросите». Тычок под дых заставил его сложиться пополам и плюхнуться обратно на фанерное сидение. «Сядь!» «За друга твоего ничего не скажу, с ним мы еще побалакаем. То поручится, что вы не вместе этот Водевиль разыграли. Самовольно позицию сменили, хотя Федько велел вам ближе к ограде залечь. А что дуботряса твоего пулей чикнула, так то кто для правдоподобия. «Во кузницы, молодые кузнецы, они куют, приговаривают». Какую чудовищную охинею порит этот недоразвитый корроза! Вадим боролся со искушением съездить ему по морде стальными браслетами, но понимал, что ни к чему хорошему такая выходка не приведет. Здесь не миндальничают, излупцуют до полусмерти, а потом ушлепнут без долгих разбирательств. Нравы у псов революции крутые, им на зуб лучше не попадаться. Надо действовать от противного, не артачиться, не упираться рогами, как бык, а унять эмоции и постараться привести убедительные аргументы в свою защиту. «Послушайте, как вас там, товарищ Абрамов? Гусь-свинье, сам знаешь кто». «Ладно, хрен с вами. Но вы же должны рассуждать логически. Сколько при мне нашли тротила?» Вадим кивнул на ящичек на столе. Фунтов пятнадцать-двадцать, пшик. Потолки в подвале толстые, взрыв никому бы не причинил вреда. Затрезвонил телефонный аппарат. Вадим Смолк, досадуя, что не досказал до конца, Абрамов снял трубку, рыкнул: "На связи". Глубоко мысленно выслушал рвавшийся из динамика клекот и подвел черту единственным словом: "Добрый". Приладив трубку ну рычаги. Он развернулся к Вадиму что-то обмозговывающее. Продолжай, продолжай, я слушаю. Вадиму не понравилась его интонация, в ней неприкрыто сквозил подвох. Говорю, если вы подозреваете меня в подготовке теракта, то это смешно. Взрывчатки было слишком мало. Складно излагаешь, одобрил Абрамов, и неожиданно повеселев, сменил репертуар. «Вставай, проклятием заклеменный, Весь мир голодных и рабов!» «Ты нас загубошлепов не считай?» «Мы тоже ученые». «Тебя еще из подвала не вывели, А на твою квартиру уже соскори отправились». «Перевернули твои хоромы вверх дном, И знаешь, что отрыли?» «Два пуда тротила». «Точно такого, как здесь». Он победно поднял ящичек. «Ну что, признаешься? Или будешь дальше извиваться, как вошь на гребешке?» Обложили. Кругом обложили. И ведь как умеючи. Сперва хотели сжить его, Вадима, со света. Убийц подсылали. Но потом решили, что куда лучше будет оболгать, вывернуть все наизнанку. Теперь он не охотник за заговорщиками. А сам преступник, да еще какой, замыслел нанести сокрушительный удар по реноме советского государства. Теперь Абрамов вопьется в него как пиявка, всю кровь высосет. Подраздачу попадут Барченко, Чубатюк, что там, вся особая группа, а за ней и весь специальный отдел. Тут-то будет радости за виснеком. Не они ли, к слову, все и подстроили? Ежу понятно, что стоит за этим не шушера какая-нибудь, не комитет шпаны, а люди, обладающие почти неограниченными возможностями. Раздобыть прибор из остех бюро, расплюнуть, два пуда тратило на чужую квартиру подкинуть, или грузовик с головорезами снарядить, да пожалуйста. Вадиму представилась мифическая Гидра, с которой только Геркулесу совладать под силу. «Если тротил на моей квартире, то как бы я мог подорвать дом советов?» Вадим уточнил просто для параформы, а не для того, чтобы пробудить в Абрамове способность мыслить здраво. «Так я же не ради красного словца твоих корешей помянул. Они и должны были тротил привезти, пока ты с проводками возился. Спугнули мы их». «И вы уверены, что раз меня сцапали, то турнир теперь в безопасности?» Как бы не так. Ежели перефразировать Емельяна нашего Пугачева, то я бы сказал, сцапали мы вороненка, а ворон-то еще летает. И множество бед натворить может, коли мы ему крылья не подрежем. Не подскажешь, где его искать? А? Вижу, что не подскажешь. Но ничего. Посидишь в холодной, покумекаешь. А вось завтра... по-другому запоешь и будто илюстрируя изречённое Абрамов в жизни любиво замурлыкал мы жертвой упали в борьбе рабковой в любви беззаветной к народу камеры здания на Лубянке были переполнены перед стартом международного шахматного форума столицу подчистили поэтому Вадима определили в приснопамятную Таганскую тюрьму, где при монархизме сиживали видный большевик Красин и миллионер Саво Мамонтов, а при советах целый сонд дворян, священников и негациантов. Возведенная по повелению императора Александра Благодетеля на тогдашней окраине Москвы тюрьма с годами не утратила своей значимости и считалась даже в чем-то образцово-показательной. Ее посещали делегаты Красного Креста, в ней издавался собственный журнал, и до недавнего времени существовала домовая церковь. Вадим, конечно, не рассчитывал, что его поместили сюда на пансион в качестве почетного сидельца. Абрамов несомненно придумает какую-нибудь пакость, поэтому ухо следует держать востро и быть готовым к любым каверзам. Пакость оказалась до обидного примитивной. Вадима втолкнули в карцер, в котором сидели пятеро заключенных. Они окружили вычерченный на полу и разграфленный на клетки квадрат и играли в шахматы, слепленные из хлебного мякиша. Шахматная эпидемия, охватившая страну, проникла даже в пенитенциарные заведения. Все пятеро на вид были махровыми уголовниками. Выделялись двое: цыганистый здоровяк, смахивающий на мясника. И прыщавый блондинчик в пинцне, скорее всего из породы прожженных махинаторов. Тужу компанию затесался чумазый оборванный мальчишка. Именно он первым вскинул на Вадима лупастые глазенки и вскрикнул: "Братцы, Дэд、да、Шмельтон, японский городовой". Вадиму представилась недавняя сцена. Он присутствует в Угро на допросе задержанных членов банды Жоржа, тех, что порезали англичанина ломбардца. И надо ж такому случиться, что двое из них — этот малолетний шалопуд и боровцыган, следствие установило, что он и впрямь когда-то работал на базаре мясником — очутились с ним в одном каменном мешке. Абрамов подгадал, сволочь. Цыган встал с корточек. Косолапа подвалил к новичку и ожег его кислотно-зелеными буркалами. — За что сел? Легавые с легавыми не поладили. — Ни за что, — откровенно ответил Вадим. — Ошибка вышла.、Э, — Эй, румалы, ты нам арапа не заправляй. Мы тут все тертые. Ломовик своей мохнатой корягой начал скручивать Вадимов ворот. — Да. Я таких филлеров, как ты, еще при Николашке, как червей давил. Кались, за каким тебя к нам подсадили? Что вынюхать хочешь? Воротж Гутомов хватил кадык, сбил дыхание. Вадим не стал дожидаться, пока потемнеет в глазах. Приемом, освоенным еще в контрразведывательном отделении Главного управления Генштаба Его Величества, саданул в солнечное сплетение грамилы. Цыган-мясник охнул, но хватку не ослабил. Пришлось поддать коленом между ног. Это сработало, но не стопроцентно. — А-а-а, сявка! Ну все, теперь ты покойник. Из-за отвислого голенища в руку цыгана прыгнула заточка, сделанная из ножовочного полотна. Вадим попятился к двери и надавил на нее. Она была закрыта намертво. Тюремные сторожа предпочитали до поры не вмешиваться в разборки заключенных, а тут еще наверняка имелось указание начальства не соваться и посмотреть, что будет. Вадим не рассчитывал на подмогу. Куда важнее видеть перед собой всех сокамерников и быть уверенным, что никто не обойдет сзади. Цыган надвигался черной взъерошенной тучей, заточка сидела в его руке, как влитая. Вадим точно рассчитал расстояние, выждал самое трудное в любой схватке и исполнил трюк, который наставник по рукопашному бою называл поршнем. Он чуть присел, подскочил и, оттолкнувшись лопатками от двери, выбросил перед собой обе ступни. Одна пришлась мяснику в переносицу, вторая в подбородок. Здоровенная туша опрокинулась, заточка взлетела и Вадим цирковым манером поймал ее на лету. «Кто следующий?» Дружки поверженного Голиафа недобро зароптали, и как по команде полезли кто в сапог, кто за пазуху. Но прыщавый блондинчик не дал свершиться возмездию. «Отставить! Убрали перья! Конвергенцию отменяю!» «Дохляк,、да, а властвует!» Вадима изумило не столько то, что отъявленные бандюганы не стали спорить с этим хлюстом, Сколько употребленное им заумное слово конвергенция! Вспомнить бы, что оно обозначает! Молодец, эмансипе, уважаю, продолжал тем временем прыщавый, поблескивая стеклышками пенсне. Знатно, Михаю, коагулировал. До Вадима дошло. Выделывается. Нахватался где-то ученых терминов и теперь строит из себя все знайку. В Уркаганской среде на этом тоже можно подняться, если правильно себя подать. Гориллообразный Михай, очутившись, согнулся в пояснице, подгреб под себя ножище оглобли и встал. Его вело из стороны в сторону. Он хлупнул разбитой сопаткой, выпятил нижнюю челюсть и вновь двинулся на Вадима. Отбой, Мишаня! Тормознул его тощий умник. Переведем конфронтацию в когнитивную плоскость. И бросил Вадиму. Шахматы играешь? Чего он не ждал сейчас, так это вопроса о шахматах. Ограничился дипломатичной репликой. Поигрываю. Играть и поигрывать – это братан дифференциально. В общем, абсорбирую сюда. Сыграем партию. Выиграешь, продлишь свой жизненный праксис. Проиграешь. Мои хлопцы тебе виви секцию устроят. И, не дожидаясь согласия, блондин повелел вассалам. Расставляйте фигуры, задрыги. Монолог не отличался дружелюбием, однако Вадим испытал некоторое облегчение. Убивать его сию минуту никто не собирается. Партия это отсрочка и шанс на благополучный исход. Пускай прыщавый сыплет вокабулами, в которых ни бельмеса не смыслит. На этот дешевый фокус попадаются только астолопы, такие как те, что расчешают сейчас платформ возле процарапанный на полу доски. Едва ли ему по плечу тягаться с почти состоявшимся первокатегорником. Если и были на этот счет опасения, то они развеялись после первых же ходов. Хлыщ, он назывался германном, я говорил особо, что через двойное Н. не иначе обезьяничал с небезызвестного пушкинского игромана. Не блистал ни глубиной стратегических расчетов, ни тактическим мышлением. Он по всем правилам разыграл скандинавскую защиту, но потом запутался и стал, как говорят бильярдисты, киксовать. Он расправился бы с ним в два счета, но Вадим поступил благоразумно, придержал упряжку и и подолгу нависал над доской, показывая, что озабочен создавшейся позицией. На деле же мысли его блуждали далеко отсюда и не имели связи с тем, что происходило перед глазами. Пользуясь передышкой, он еще раз прошелся по ключевым пунктам несчастного сегодняшнего дня. Сам угодил в западню — это еще полбеды. Хуже, что из-за него пострадают другие — кто стоит за Абрамовым? Ягода? Минжинский? Кто бы ни был, они над достигнутым не остановятся. Дожмут и Барченко, и всех, кто за ним. И над ним. Но Александра Васильевича с кондачка не взять. Он чиновник высокопоставленный. Ни за что, ни про что повязать его и сунуть к уркам не выйдет. Его хорошо знает в Совнаркоме, так что в ближайшие дни... Опасность ареста ему не грозит, но как быть с настоящими заговорщиками? Они-то на свободе, и цели их по-прежнему неясны, если только все это не многоходовая комбинация, задуманная тем же Ягодой. Убийство Ломберца, шифровка, кладбищенский расстрел, мина в подвале, исчезновение Бюхнера — нет, слишком сложно. Переборы с ходами и с жертвами. Вернее всего заговор таки есть, и противостояние группировок в недрах ОГПУ лишь фон, накладывающийся на расследование. Так называемое разоблачение Вадима спланировано преступниками, чтобы навести сыщиков на ложный след и посеять в их рядах смуту. Истинная же акция заключается не в подрыве дома советов. Не дегенераты же они, чтобы нашпиговывать здание пудами тротила под носом у тайных и явных церберов. В чем же тогда? Выяснять это необходимо там, в залах и переходах метрополя, а не в пропахшей крысами конуре. Сумеют ли что-то выяснить абрамовские фараоны? Ой, сомнительно. Заговорщики боятся Вадима, потому и упекли его за решетку. А если так... то, видимо, у него, в отличие от других, есть некий ориентир. Бечевка, которая поможет найти выход из лабиринта. В не меньшей степени волновала его и судьба Анники. Ей невдомек, что он в кутузке. Договорились, что вечером она придет с пожитками на квартиру в Ногатина, а там что? Правильно, чекистская засада. Заметут ни в чем не повинную девчонку. посадят к эдаким шакалам. Даже представить жутко. Вадим опустил взгляд на шахматное поле. Белые, которыми руководил знаток тарабарских словечек, были прижаты к первым двум горизонталям. Король забился в угол, пешки бестолково сгрудились, уперевшись в черные бастионы, а фигуры потеряли всякую координацию и столбенели в разброс тут и там. Вадим засек движения сзади, оглядываться не понадобилось, он и так сообразил, что чернявый детина подкрадывается, изготовясь для удара. Сейчас отыграется и за распухшую ряжку, и за прочие унижения. Вадим напружинился, повел про себя отсчёт: раз, два, на счёт три должен был кувырнуться в бок, подсечь брюхана голенью, а дальше как повезет. Но обошлось без акробатических этюдов. Герман зыркнул на цыгана, процедил хребка. Слиняй. Не надо нам инсинуаций. Бугай притих. Вадим передвинул своего короля с c8 на d7. Хот не нужный, оттягивающий неизбежную концовку. Умник в пенсне моргнул плутовато, разгадал нет. И снова по воробиному нахохлился над хлебной рацией. Думай, родной, думай. Я тоже подумаю. У меня такой переплет, что тебе и не снилось. Бежать любыми способами сегодня же. Успеть предупредить Анненьки, чтобы никуда из тракановки не высовывалась. Передать весточку Барчинко, схраниться и в условно спокойной обстановке наметить план, что и как делать дальше. Смешок. Что такое? Вадим окинул полководческим взором поля интеллектуальной брани и оцепенел. Прижатая к краю белое воинство внезапно задышало, развернулось и пошло в контрнаступление, как красная армия против казавшегося непобедимым Колчака. Задумавшийся Вадим зевнул этот выпад, а вслед за ним еще и на вилку напоролся. Остался с двумя слонами против коня и ладьи. На шахматном сленге это называется «потеря качества». И никакой позиционной компенсации за впустую отданный материал. «Герман, ловчила!» «Так ты меня провел?» Усыпил бдительность, а потом взял и вмазал с разворота. Бомба в подвале, арест, Аннике, побег. Все выветрилось из головы Вадима. Какой клешему побег, одолеет прыщавый и каюк? С брод, который он держит в повиновении, в раз накинется, пошанкует как капусту. Они уже и так дотумкали, что пахан вот-вот отпразднует победу. Сползлись, замкнулись, посапывают, а цыган причмокивает, за точку гладит, представляет, как она вопьется в чрево обидчика. Партию нужно выиграть во что бы то ни стало. или в крайнем случае потянуть время вдруг заглянут вертухай в голове Вадима заработала счетная машина он наметил плохонький вариант спасения пожертвовать пешку застопорить тем самым белый навал и по левому флангу бросить в прорыв ошметки разбитой пехоты Герман в легкую отбился продолжая давить он сидел помигивая стеклышками это что же Вот так позорно пропасть? Предлагаю паритетность. Что? Вадим не сразу перевел наукоемкую абракадабру на нормальный язык. Ничью. Издевается. Чёрный король, лишённый поддержки свиты, разгромленный и сметённый с поля, сиротливо стоял, готовясь принять постыдную казнь. Финал партии. Простейшая задачка на выигрыш в пять ходов. Герман не мог этого не видеть. И все же без тени сарказма предлагал ничью. Вадим механически взялся за протянутую руку, потряс ее. Вспомнилось, как днями ранее вот так же осчастливил известенца Рачинского на корреспондентском первенстве. Разница лишь в том, что тогда на кону стояла отнюдь не жизнь. Блатари шушукались и переглядывались. Мирный исход не был прописан в предварительных условиях, поэтому они не знали, как поступить. Объявляю консенсусальную экзистенцию, провозгласил хитрюгохлыш. Раскассирование Фрайера откладывается, и никто не посмел ему перечить, хоть и выказали недовольство таким пацифистским решением. Рабща все расползлись по углам. А цыган как бы в отместку взялся ожесточенно пожирать шахматный комплект. Крошки ладей, слонов и ферзей влетали у него из пасти вместе со слюнями. Герман отозвал Вадима к забранному прутьями окошечку и прогнусавил чуть слышно. «Будем считать это разминка. Тренинг, как говорят британцы. Попозже сыграем еще». он неодобрительно посмотрел на чавкающего Михая. «Отберем у этого хряка дневную пайку, сделаем новые шахматы и... тогда уж всерьез». «Если меня раньше не прирежут», — высказал опасение Вадим. «Пока я отмашку не дам, не прирежут. Субординация». Герман устроился на лежащем под стеной тюфяке, из которого выглядывало гнилое мочало. «Держись меня, не пропадёшь!» И круто сменил тему. «А всё-таки, как ты сюда попал? Деликт какой совершил, или вправду тебя с тукачком к нам подсадили?» «Если расскажу, всё равно не поверишь». «Смотря что расскажешь. Почуешь, что контрапункты разводишь, считай хана тебе». «Да какие там контрапункты?» Вадим глубоко вздохнул, чтобы приступить к исповеди, но внезапно заперхал, схватился за шею и зарылся лицом в тюфяк. Ты чего? – опечал прыщавый. Вадим мычал и бился в корчах. Привлеченные необычным зрелищем, заврашились в своих углах уркаганы. Эй, затыки! – обратился к ним Герман. Что с ним? На подучию похоже! – пикнул сопливый подсонёнок. но был осажен басом Михая. «Какая вдышла подучая! Нутряк прихватила!» «Чего?» «Движок, говорю, отказывает. У меня папаню вот так Кондратья прибрал». «Эксперты! Вашу в колоду!» Герман сплюнул на расчерченный пол. «Чего расселись? Свистунов зовите! Подохнет, скажут, мы урыли!» Михая подобное обвинение, похоже, нисколько не пугало — Однако повинуясь воле прыщавого, кто держит мазу тот бугор, он в развалку приблизился к двери и шарахнул по ней так, что дрогнула вся тюрьма. Эй, начальники, тут ваш кончается. Вот имбецил, обругал его Герман. Не каркай, никто не кончается. Синкопа с человеком приключилась. Это как ее? Переакцентуализация. Выговорив неимоверно длинное слово, эрудит замолчал и занялся Вадимом, перевернул его с живота на спину, похлопал по щекам. Давай, давай, координируйся, мы с тобой еще не доиграли. Вадим лежал со смеженными веками, дышал редко, толчками. Зазвякало. Вошел тюремщик со связкой ключей и налаженным для стрельбы револьвером. Кто кипиш поднял? «По кому карцер плачет?» «Прикрой паяло!» Без какого-либо пиетета перебил его Герман. «Нахмыря лучше глянь!» «Вишь, кочевряжет его!» Надсмотрщик вызрелся на Вадима. Того задергало, руки-ноги заходили ходуном. «Кто?» «Сам!» «Латентное что-то!» «Да не стой столбом!» «Влек пункт волоки!» Таганский страж отцепил от поясного ремня фляжку, свинтил крышечку и влил Вадиму меж разжатых губ, немного едкого, едва разбавленного спирта. Вадим приоткрыл глаза, произнес что-то неразборчивое. «Что он болботит?» — не понял надсмотрщик. «Да какая тебе прима-премия?» — выдал в сердцах Герман. «Тащи, говорю, каскулапом, пока он в Нирвану не отлетел!» Туповатый тюремщик приподнял Вадима за плечи и встряхнул. «Ты как?» Сам пойдешь или санитара вкликнуть? Похоже, он умел изъясняться исключительно вопросительными предложениями. Сам, простонал Вадим. Помогите встать. Нежданное добросердечие явил Михай. Он как пушинку вскинул Вадима на плечо и понёс к открытой двери. Ты куда? Заспешил за ним охранник. Под магну. Хожь до канавалы в Донесу, хожь до Мертвежской. Кто тебе разрешал? По изолятору соскучился? Поставь, попросил Вадим. Я пойду. Михай привалил его к коридорной стенке и скосил Бельма на револьвер в руке конвойного. Мысли, ворочавшиеся в черепушке этого динозавра, понять было несложно. Михай, ты чего застрял? Не балуй. — приказал ему Герман. — Из-за твоей эмпатии все погорим. — Эмпатия, хератия! — передразнил его Михай, едва ли не впервые открыто протестуя против главенства Прыщавого. — Когда по-людски гуторить будешь? Намечалась любопытная коллизия, но надсмотрщик не дал Вадиму ее досмотреть. Захлопнул дверь камеры и замкнул на ключ. — Точно дотопаешь? — Да. Вадим неопределенно кочнул головой, отклеился от стены и направился по коридору нетвердой походкой. Он не представлял, где в Таганской тюрьме лекарский пункт, но рассчитывал, что не очень далеко от выхода. Конвоир шел сзади. Слева показалось окно, большое, зарешечённое. Вадим ушатнуло, он прислонился к стальной паутине. Чего опять? Носмотрщик не убирая револьвера. Взял арестанта за чуб и приподнял поникшую голову. «Околел?» Вадим Осавела заглянул в глаза своему провожатому. Овцин гобой наставлял. Важно скорее установить с подопытным визуальный контакт. И не мельком, не издалека, а вот так, лоб в лоб. Не всегда получается, но на то и смекалка, чтобы создавать нужные ситуации. «Дайте еще спиртусу!» Тюремщик потянулся к фляге, но рука замерла. Вадим смотрел на него недвижно, но при этом происходила невидимая работа, словно геологический бур сверливался в почву. Вертухай попытался вырваться из гипнотического плена, однако воля его была слаба. Вадим быстро подчинил ее себе, связал узлом и запретил вякать. С податливыми личностями проще всего. Они как глина. Плесни на нее водой, возьми в ладони и лепи что угодно. Овценп поучал. Даже когда уверен, что человек всецело в твоей власти, не гони как на курьерских. Для начала проверь, не жучкует ли он, чтобы потом тебя же провести как последнего шкета. Вадим отодвинулся на шагок и взялся за револьвер. Оружие будто вросло в руку о деревеневшего тюремщика. Только с кистью и можно оторвать. Гипнотизер не стал превращать мужика в Венеру милосердную, достаточно оказалось одного слова: отдай. И Наган перешел к новому хозяину. Теперь смелее. Вадим заставил конвайера раздеться. Торопко натянул на себя его гимнастерку и галофе. Сапоги оказались великоватые, и он оставил свои. Подпоясался, флягу со спиртом бросил. Зачарованный Олух стаскивал через голову исподнее, не соображая, что уже ни к чему. Вадим дал ему несильную затрещину и показал отнятую связку ключей. «Которая от окна?» Поковырявшись в висячем занке, он потянул разбухшую раму. Захрюкала паскуда, как разбуженная свиноматка. Вадим приостановил начатое движение, глянул на растерешенного конвоира, внушил ему – Не рыпайся, все в ажуре. Тот и не рыпался, стоял в позе, чего изволите, и ждал распоряжений. Но на беду в коридоре послышались шаги посторонних. Было они было. Вадим дернул латунную ручку, окно хлебнуло и распахнулось настежь. С улицы потянуло морозным духом. Тюремщик глупо улыбился, не замечая, что кальсоны съехались с бедер и приоткрылись рам. Шаги в коридоре ускорились. Вадим не стал транжирить время попусту и перемахнул через подоконник. Третий этаж невысоко. Он приземлился на покрытую тонким листком клумбу, на которой с лета ничего не произрастало. Слегка ушибся, но это вздор, мелочи.、В、тюремном дворе болтались служивые. Один повернулся к Вадиму и разинул варежку, не понимая, как это так. Не было человека и появился. Вадим состроил протокольную мину и изобразил поспешность, мол, не до суток мне в диспуты встревать. Это помогло. А заботчивый вид, форма надзирателя, военная выпровка — кто бы прицепился? А хочешь идти в тюремный штат, набиралось немного. Да и задерживали здесь ненадолго. Поэтому даже работавшие в одном корпусе плохо знали друг друга. Вадим пересек двор. Далее возникло препятствие — ворота, кованые, высоченные, при них будка со сторожами. Он сбавил шаг и сомкнул пальцы на рукояти нагана, чтобы в самом пиковом случае прорваться с боем. Но и тут, благодарянию неба, фортонало. Снаружи к воротам подкатили два воза, груженные антрацитовыми брикетами. В эту зиму снабжение Москвы топливом превысило до военный уровень. Мосуголь перекрыл свой же прошлогодний рекорд поставок черного золота из Донецкого бассейна. Перепадало и тюрьмам. Из будки вышел часовой и отворил ворота, чтобы пропустить возы. Вадим прошмыгнул мимо, часовой заметил его и что-то крикнул. Вадим сунул руку в карман гимнастёрки, выудил какую-то бумажку и помахал ею как птица крылом. Передний вост, накренившись, задел стойку ворот. Через борт посыпался уголь. Часовой, позабыв про Вадима, принялся чихвостить ротозеевозницу. Несколько драгоценных секунд оказались очень кстати. Полураздетый болван уже должен был отойти от наваждения, поднять тревогу. Миг другой. и вся таганка всколыхнется, встанет под ружье. Прочь, прочь!» Вадим выскочил на улицу «Малые каменщики». Подмывал опуститься на утек, без оглядки, во весь опор. «Анн нельзя. Одет по форме. Имеет право идти спешно, но не лететь турманом». Дул пронизывающий ноябрьский ветер, леденил непокрытую голову и рошил волосы. Вадим зашел на Крутицкий холм И посмотрел назад, не видно ли погони. Порадовался, что ничто не нарушает мирного течения людей и транспорта на улицах. Но уже в следующее мгновение со стороны Таганской тюрьмы долетели раздирающие слух трели милицейских свистков. Хватились. Сейчас начнут перекрывать близлежащие дороги, пошлют наряды обшаривать подъезды домов и подворотни. Но фигу вам, дорогие товарищи! У беглеца хорошая фора, вам за ним не поспеть. Вадим дошагал до Новоспасского монастыря, где с недавних пор размещался исправительный дом. Не лучшее место, чтобы укрыться дарпанувшему заключенному. Район Таганки следовало покинуть со всей возможной оперативностью. Вадим подозрел извозчика, чья лошадка сомнамбулически тащилась по улице, и велел отвезти в Мариину рощу. Извозчик сослепу не разглядел форменную одежду и заломил цену, но Вадим укоротил его, показав всю ту же бумажку из нагрудного кармана. Это был служебный мандат на имя Афанасия Кирилловича Давгобородского. Так звали тюремщика, оставшегося и без облакения и без документов. Гужиета робел, снял все возражения и довез бесплатно. Последнее казалось тем более на руку. Денек у Вадима не было ни полушки. По дороге он проверял, нет ли хвоста. Ленивое кобыло еле переставляло копыта и все время чудилось, что преследователи вот-вот настигнут, окружат, налетят стаей коршунов. Позади раздавались выкрики, ревели моторы автомобилей, наряды прочесывали таганку. Не иначе опять убийцутек. Меланхолически обронил возница. из чего Вадим заключил, что побеги из здешней тюрьмы — не редкость. Щелчок кнута, и лошадь пошла быстрее. Когда миновали Курско-Нижегородский вокзал, напряжение спало. Вадим стал размышлять, правильно ли сделал, направившись сразу в Таракановку, и пришел к выводу, что да. Во-первых, вечерело. Аннике должна была вернуться с учебы, собраться и ехать в Нагатино. Он обязан ее упредить. А во-вторых, куда еще деваться? Ехать домой самоубийство. В главнауку к Барченко еще хуже. Даже позвонить нельзя. Телефон у Александра Васильевича беспременно прослушивается. Следовательно, альтернативы пока что нет. Не доезжая версты до Таракановки, он сошел с Колымаги и отпустил извозчика. Хотел лишний раз подстраховаться, чтобы не привести за собой топтунов, но, кажись, никто за ним не шел. Да и откуда бы на Лубянке знали, что у него есть знакомства в этих захудалых кварталах. К бараку с тароканами Вадим подходил с соблюдением всех предосторожностей. Он приостановился, поднял жухлый березовый листик и почистил им сапог. Это позволило осмотреть улицу. В общежитие заходить остерегся. Заговорил с девчонкой лет пяти-шести в замурзанном пальтишке, стоявшей у входа и старательно ковырявшей мизинцем в носу. Ты отсюда? Тетю Анненьки знаешь? Знаю. Она дома? Можешь позвать? А что дашь? Прошептала вилла заморажка. Не найдя ничего лучше. Вадим оторвал труковую от пуговицу. Годится. Лучив бокшиш, девчонка юркнула в барак. Вадим ежился от ветра, мечтая о теплой шинели и стакане горячего чая. Вышла Анике в накинутые на плечи латанные ковтюнки. Увидев Вадима, она сразу угадала, что-то неладно. А я к тебе собираться. Ты прийти помочь. Тон вопроса подразумевал, что ответ будет отрицательный. «Нет». Вадим взял ее за худые локотки и приблизил к себе, чтобы не говорить громко. «Ко мне нельзя». «Почему?» «Меня ищут. Я теперь вне закона». Он сжато телеграфным слогом объяснил, какой форталь с ним выкинула судьба. Опасался, что Аннике заахает, примется сочувствовать, Но она отнеслась к случившемуся деловито, сразу вникнув в суть возникшего затруднения. Тебя надо спрятать, чтобы никто не найти. Из Москвы я уезжать не хочу. Не надо разобраться, куда подевался Бюхнер и кто за ним стоит. Они, если и узнают о моем побеге, определенно решат, что я затаился, бежал куда-нибудь в глубинку. И перестал представлять для них опасность. И что они сделают? Думаю, они хотят сорвать турнир. Вряд ли это будет взрыв. Ход стратиллом ложный. Планируется что-то другое. Если я выясню подробности, то смогу вывести их на чистую воду, доказать свою невиновность, оправдаться. У тебя есть в Москве друзья? В основном. По работе, но к ним не сунешься. Это их скомпрометирует. Прости, я не понимаю слова скомпрометировать. Меня прежде всего станут искать по знакомым, и если найдут у кого-то из друзей, то посадят обоих. Понимаешь? Понимаю. Аннике ненадолго задумалась, а потом личико ее просветлело. Я тебя спрятать? У себя в Таракановке не выдумывай. «Подожди!» Она приникла к нему зачастила. «У нас в Академии работать один пьяница. Его звать Серафим. Он... забыла, как называется. Греть печки, чтобы тепло». «Истопник?» «Да. У него своя комната. Он там жить. Один. К нему никто не ходит. Я скажу ему, что ты мой брат». приехать с севера, чтобы устроиться на работу, но мест вообще жить ей нет, а гостиницы дорогие. Он тебя пустить пожить? Вадим взвесил в уме все за и против. Не такая уж плохая пропозиция. Риск быть обнаруженным и подвести Аннике минимальный. Жить он будет отдельно от нее. И кому в голову взберет шарить у истопника пьяницы, с которым он ничем не связан? Пожалуй, это лучшее, что вот так на арапа можно придумать. Если бы не одно но. Я без денег. Чем я твоему Серафиму за постой заплачу? Ничего не надо. Я куплю ему бутылку водки, он обрадуется. Скажем, что ты пожить недолго. Поможешь ему с работой. Он когда много пить, забывать про все на свете, его давно хотят уволить. Но не могут другого подобрать. Никто на такую плату не идет. Тогда ладно. История Петровской земледельческой академии насчитывала шесть десятилетий. Два года назад ей присвоили имя российского естествоиспытателя Тимирязева. Но в целом с имперских времен мало что изменилось. В академию охотно брали студентов с периферии, в особенности на агрономический факультет. Кому еще нужны сельскохозяйственные науки, как не выходцам из сел и деревень? Студенты обучались в течение трех лет, после чего в большинстве своем отправлялись по домам, применять полученные знания на практике. Академия находилась на Дубовой улице, которую по привычке называли Новым или Ивановским шоссе. До второго дома советов километров семь, это по прямой, а если ехать, все десять. Расстояние не маленькое, но пришлось смириться с этим неудобством. Сейчас главнее всего уйти в такое подполье, чтобы при всем старании не нашли. Аньке вызвалось тем же вечером сопроводить Вадима к его новому обителящю. У нее нашлось несколько медиков на извозчика. Для пущей маскировки снятая из тюремщика форма теперь могла выдать, и для утепления Вадим надел пичок. шубу из оленьего меха, универсальную одежду лопарских мужчин и женщин. Анники привезла его с собой из Заполярья, берегла на зиму. В московском ноябре это одеяние было не совсем уместным. К тому же, пошитое на девушку, немилосердно жало Вадиму в плечах, но он счел за благо потерпеть. Под покровом темноты доехали до соломенной сторожки и дальше пошли пешком, ориентируясь на главу церкви Петра и Павла. Храм еще действовал, хотя его уже назначили к закрытию и подчистили в ходе кампании по изъятию культовых ценностей. Выгребли из пределов два пуда серебра. «И где обитает ваш пьянчуга?» — поинтересовался Вадим, когда они подошли к главному зданию академии, глазевшему по сторонам выпуклыми финскими стеклами. «Сейчас увидеть!» Аннике провела его через французский парк со скульптурами, поместившийся во дворе главного корпуса, и постучала в неприметную железную дверку, измазанную копотью. Долго никто не открывал. Аннике стучало еще и еще. Наконец дверка зевнула, из-за нее высунулась башка с испитой рожей и копной волос, посреди которой, как островок в бушующей пучине, виднелась круглая лысина. Добрый вечер, дядя Серафим. Чинно поздоровалась Аннике. Добрый. А вы фактически кто такие? И стопник заметно страдал от последствий чрезмерного возлияния. А, это ты, Нюрка. Факт. А с тобой кто? Это мой брат, его звать Вадмесь. И Аннике. Исказила наскара придуманную легенду. За презренным металлом значится прикатил. Констатировал Алкаш, дохнув перегаром. Фактически многие и так. А ко мне чего? Пожить у вас можно? Вмешался Вадим, решив, что настала пора и ему замолвить за себя слово. Не только другую, пока угол себе не подыщу. Серафим поскреб нечесанные лохмы. Пожить? Это, знаешь, такой факт, что подумать бы. Холупка у меня маленькая, вдвоем не развернуться. А так? Вадим выдвинул из-за спины правую руку и показал приготовленную в качестве предоплаты злодейку с наклейкой. Серафим в момент позабыл и про пахмелья, и про тесноту холупки. «С того бы и начал! Фактически дело меняется! Заходи!» Вадим, прежде чем переступить порог комнатенки, попрощался с Аннике. Условились, что она зайдет завтра после лекций. Предупреждать ее об осмотрительности он посчитал лишним. Умная, сама догадается. Серафимов скит отличался поистине с химической скудостью. В затканной пауками чуланчик – куда по причине отсутствия окон не проникал свет с улицы, был кое-как втиснут деревянный тапчан, застеленный рагожей, а к нему примостился колчаногий столик, он же табурет, на котором валялись, представляя собой колоритный натюрморт, селедочные скелеты, колбасная кожура и опрокинутый стакан со сколом на донышке. Под столиком-табуретом стояли две порожние бутыли с осадком. Серафим выволок из-под топчена набитый прелом сеном матрас и расстилел его на свободном участке пола. Фактически тут и будешь спать. Извиняй, но больше ничего нету. Как будешь звать-то тебя? А все едино. Я вашего тырбыр не разумею. Ватькой будешь. Повечеряли случайно нашедшимися у хозяина холодными вареными картохами. Серафим налегал на презентованную беленькую, предлагал и Вадиму, но тот лишь слегка пригубил из уважения. Голову следовало сохранять ясный, никаких излишеств. Серафим выказал себя мужиком с метлевым, но изрядно пропившим дарованные природой мозги. Сын мелкого канторщика, он когда-то обучался в гимназии, но все постигнутое за партой давно испарилось за ненадобностью. Войну служил артиллеристом на Кавказе. По ранению вернулся в тыл. Здесь и застало его революционное лихолетие. Метался от красных к зеленым, пока следующее ранение, тяжелое, навсегда сделавшее его хромым, не заставило отказаться от баталий в пользу созидательного труда. Не приспособленный никаким мирным занятиям, Серафим закручинился, попал в кольца зеленого змия, да так до сей поры из них и не выбрался. В академию его пристроили благодаря протекции садовника, ухаживавшего за посадками во внутреннем дворе. Садовник был непьющий, но любил посудачить с языкастым Серафимом за жизнь. Спать легли около одиннадцати. Высосав полулитровку, Серафим свалился на топчан и захрапел во все носовые завертки. Вадим же до середины ночи ворочился на матрасе, из которого лезло сено, и решал ребус: как подобраться к националю и метрополю и не угодить при этом в расставленные тенета. Думал, думал, и когда соображалка уже отказывалась работать, в его голову неожиданно пришла авантурная, но при должном исполнении вполне осуществимая идея.